Глава пятая. Страшные горести великих. Я поступил правильно. Это было очевидно. Я сделал все, как профессионал. Решил проблему не на час, не на два и даже не на пару дней, а навсегда, словно и не было никакой проблемы. Но на душе почему-то было гадко. Нужно было срочно поднимать себе настроение и рабочий дух, а то ведь у меня сотни подопечных, ни в чем не виноватых. Решил, что это отличный повод разобраться с проблемами Лизы. именующей в новой жизни себя Лиззи Ерой. Разумеется, я не ломаю свой язык и именую ее просто Лиз. Решать ее проблемы, по правде говоря, я и сам люблю, потому что ее неугомонный нрав заставляет нервно хихикать даже в Райта, обычно даже не вникающего кто, что и куда несет. Но Лиззи стоила внимания. Она была невестой некромантов. Избранный пришедший в мир, чтобы помирить магов света и тьмы, чтобы они наконец поняли, что являются частью единого целого. Вы инь и ян, соль и перец, сметана и кетчуп, как можно вас разделять? спрашивала она у Грокуса, своего будущего мужа. Если бы я над ним не поработал, она бы наверняка от него сбежала. Да, он повелитель некромантов, богат, силен, известен, даже немного ужасен, но зловонен, зелен, бледен, и вообще я его от слуг с того света не отличил бы. Пришлось его коже придавать бледный, но не такой болезненный тон, кости мышцами подпирать, чтобы кубики как положено были, а запах тухлой человечины заменять запахом пыли и тлена. Не будет же он пахнуть розами. Или мокк. Надо будет потом проконсультироваться, чем должны пахнуть идеальные некроманты. Лиза всё быстро придумала, обжелась пару раз с мелких магов высмелыв в лицо, а я, как и положено, помешал им возразить. Теперь свадьба близко, мирный договор почти подписан, а она вот-вот взбудет от ужаса. Игроку решил, что она нуждается в особой защите. Светлым нельзя верить, пока бумага не подписана, они способны на всё. Поэтому я не могу пойти в уборную без костяной стражи. Ужасав в слезе: "Мы у тебя дома, неужели светлые могут проникнуть сюда?" "Не могут", задумчиво согласился Грокус. "А магия их может. Ты права, скелеты тебя не спасут. Тут нужен дракон". Лизи думала, что он пошутил. Ровно до того момента, как сегодня утром не проснулась и не завизжала от ужаса в виде драконий череп с горящими глазами уставившись прямо на неё. "Знакомься, это твой новый охранник. Можешь сама дать ему имя". "Пупушок". Истерично хохотнула Лизи, но некромант иронии не понял. Хорошо, отныне его будут звать Пошок. А теперь, может, ещё поспим? Он повернулся на другой бок. А Лизи так и смотрела на красные глаза нового защитника, пытаясь понять, как от него избавиться. Было очевидно, что это нужно решить, но никакой срочности я не видел, поэтому позволил Лизи посмеяться над стражем самостоятельно. За пару часов она успела много чего натворить. Один раз сожгла, и теперь драконьи кости были чёрными от сажи. Обтянула его тряпками, чтобы он был не таким противным, надела на череп наволочку, а волшебные глазки прожгли в ней дырку, и явно не заметили проблемы. Попыталась запереть его в подвале, а он прошёл сквозь стену. Три раза в него плюнула, восемь раз обматерила, три раза при этом призвав случайно пару тройку скелетов, но так и не смирилась. Груку с этого, как и предполагалось, не трогало. Он методично занимался будущим договором и смотрел на ее действия с величественной снисходительностью. «Чем бы любимая ни развлекалась, лишь бы не тосковала», говорил он своим советникам, кривящимся от выхода к королеве. Когда я явился в ее мир решать это мелкое недоразумение, Лиззи уже всерьез взялась за поиски ответов. Решив, что своего владыку ночи она все равно никак не убедит, что она и сама, если надо, светлых магов сковородкой приложит У неё, между прочим, дар призыва раскалённой сковороды. Она засела в библиотеке и стала искать способы измещения огромных драконьих скелетов. Когда я пришёл, она успела воткнуть в чёрный хвост три пера, поставить кляксу себе на щёку, выписать пару тройку заклинаний и всё равно умудрилась остаться красоткой. Всё найденное её не устраивало. Обтянуть его кожей, чтобы был как чучело красноглазое. В чём разница-то? Напихать ещё трухой, чтобы совсем как чучело был? «Так он топать будет, как слонопотомот!» — ворчала она себе под нос. «Уменьшить? И что, лилипута-скелет разве устроит Гроки?» «Не думаю. Увеличит его обратно. Может, обтянуть его пухом? А мини-дракон в виде мягкой игрушки мне поможет?» «Я бы, наверное, его даже в кроватку взяла». Посмотрела на дракона и скривилась от вида его сверкающих глаз. «Это все не вариант для нее». Неё уж это понимаю, потому что продумывая всё, достаю планшет и меняю пару страниц в одну из книг. Она как раз берёт её, открывает, разумеется, там, где надо, и читает, и тут же радостно хлопает в ладоши. Вот она, пушок, это то, что надо. Дракон, вернее, его скелет, лежащий у её ног, чуть приподнимает голову, как пёс, хозяин которого вспомнил о его существовании. Даже драконы-скелеты умеют скучать, но слезиться скучать невозможно. Она подхватила книгу, отодвинула стол и стала рисовать мелом на полу. Тот факт, что рисовать полагалось кровью, её мало волновал. У неё и так срабатывает, потому что весь мел мира создан из моей белой крови. Хихикала она, когда кто-то из тёмных смел ворчать на эту тему, а потом ещё и язык показывала как последний аргумент, что поделать? О моём существовании она ведь не знала. Немного рисунка, взмах руками под заклинание, и скелет засветился, вспыхнул, и, превратившись в татуировку, возник на ее ладони. «Лизиера!» — окликнул ее жених, врываясь в библиотеку. «Что случилось? Где дракон?» Лизя, изучавшая свою руку, вздрогнула, улыбнулась, но ответить не успела, заметив кого-то за своей спиной. Резко развернувшись, она призвала сковороду и с размаху ударила ей по стражнику скелету. Тот разлетелся в прах под ее неловкое «Ха-ха-ха!» Извини, я думала, это кто-то нехороший, сказала она некроманту, закинув сковородку на плечо. Вот вам и глупая способность, которую она очень хотела. Я долго смеялся, но она этой сковородой уже не одного врага ликвидировала до основания. Даже моё вмешательство не понадобилось. Ничего, спокойно ответил некромант. Где дракон? Вот. Она показала свою руку, а осознав, что ничем не впечатлила мага, взмахнула ей. И тут за её спиной возник настоящий взрослый дракон с алыми когниными глазами, что тут же окатил библиотеку клубом обжигающего дыма. "Ой!" пискнула Лиза, снова взмахивая рукой, чтобы убрать его назад. "Хорошо, что не огнём. Прости, прости". Она отбросила сковородку, стала спешно открывать окно и размахивать плащом, чтобы дым поскорее рассеялся. Великий Грок устёмный стоял весь в саже и только ошалело моргал, не зная, что делать. «Извини, ты в порядке?» — спросила Лиззи, подлетев к нему и заботливо вытирая от Сажи бледное лицо. «Я еще не совсем научилась ему управлять, но ты ведь не злишься?» Некромант усмехнулся и обнял ее. «Не злюсь. Я вынужден признать, что защита нужна не тебе, а этому миру». «От меня?» — огорченно спросила Лиззи. «Прости, я не хотела». «От твоей гениальности, моя дорогая!» — с наслаждением сказал Некромант. Ему очень повезло, как и мне. Но с этим нужно быть очень осторожной, как с любой гениальностью. Лиза покраснела, но от поцелуя не увернулась, прижимаясь к жениху сильнее. Она словно была очень счастлива и всем довольна. Что ж, как я уже говорил, решать её проблемы одно удовольствие. Только с сковороду я пожалую бырок, пусть пока ещё нет, а то прожжёт пол и упадёт на министра. Боюсь, там прости не поможет. Ну в остальном мне тут делать больше нечего.